Дистиллируем с укреплением. Итак, возвращаемся к нашей браге. Она выбродила, осадок сел, зато рассветлился, пора делать первый перегон. Аккуратно декантируя, сливая осадок так, чтобы его не взбаламутить, переливаем ее в куб. Это удобно делать трубочкой или специальным маленьким декантировочным насосом. Перелили? Ставим куб на плитку или включаем в сеть встроенные тены, подав максимальную мощность. Аппарат в режиме разогрева. Если содержание спирта в браге 12% объема, то закипит он при 91,5 градусах Цельсия. Значит, когда кубовой термометр, у вас же есть кубовой термометр, да, покажет градуса 85, пора переводить аппарат в основной режим. Приводим мощность нагрева в соответствии с максимальной мощностью, которую может рассеять ваша колонна. Этот параметр указывают производители. Признак перебора подводимой мощности – высокая температура отбираемого сердца. Если она выше 40 градусов, это значит, охлаждение не справляется, надо снизить мощность или увеличить поток воды или понизить ее температуру. И включаем охлаждение, если еще не включили. В режиме первого перегона первый, восходящий, холодильник нам не нужен, и мы перекрываем его охлаждение зажимом. Теперь у нас простой прямоточный дистиллятор. Все пары, поднимающиеся из куба, конденсируются во втором холодильнике и бодрой струйкой стекают в подставленную емкость. Кубовая температура в начале процесса будет зависеть от исходной спиртуозности браги, Это соотношение можно найти в таблицах, либо использовать программы-калькуляторы, они очень удобные. Термометр в верхней точке колонны, его наличие крайне желательно, при этом покажет температуру в районе 78-80 градусов. Ведь в начале у нас идет самый крепкий раствор, почти спирт. При первом перегоне мы собираем все, не неделя погон на фракции, так что никаких голов и хвостов у нас не будет. Самый простой процесс, не требующий никакого вмешательства оператора, знай следи, чтобы приемная емкость не переполнялась. Когда заканчивать выгон, мы сможем определить по кубовой температуре. Она будет близка к 100 градусам. температуре кипения воды, но показательнее по спиртозности выхода, определяемый ареометром. Как только он покажет 8-9 градусов в струе, можно выключать нагрев, остужать и мыть аппарат первый перегон закончен. Если у нас куб рабочей емкостью 20 литров, а брага спиртуозностью 12%, то на выходе мы получим около 6 литров 40-градусного сырца. Это очень приблизительная цифра. Может быть и 8 литров 30-градусного, например. Это меньше половины нашего куба, потому удобно ко второму перегону собрать 2-3 первых. Скажем, Три перегона по 7 литров 35-градусного дадут 21 литр. Нормальное наполнение 25-литрового куба. Правильной спиртуозностью сырца для второго перегона считается 30-35 градусов, хотя бывают любители разбавить посильнее, градусов до 20. Верхняя граница 40 градусов в кубе. Превышать эту крепость уже определенно не стоит. Накопив необходимый объем сырца, приступаем ко второму перегону. Залив сырец в куб и включив нагрев, разогреваем его градусов до 80. 30% раствор спирта закипит при 85. Так что включаем охлаждение и регулируем мощность заранее. На этот раз мы полностью открываем первую ветку охлаждения, восходящего холодильника. И если конструкция аппарата это позволяет, закрываем, переставив зажим вторую, чтобы вся вода шла в первый контур. В результате весь пар будет конденсироваться и стекать обратно, колонна будет работать на себя. В таком состоянии ее надо поддержать хотя бы полчаса. Хотя фракционирования как такового в пленочной колонне нет, за время работы на себя самые летучие фракции, головы, все же поднимутся вверх. В этот момент мы переставляем зажим, открывая вторую ветку охлаждения и начинаем прикрывать сечение первой, заворачивая его оборот за оборотом. Отбор голов на пленочной колонне требует ангельского терпения и самообладания. Система с водяным управлением одновременно чувствительна и инерционна, поэтому процесс выглядит так. Заворачиваем на полоборота, ждем минуту, если отбор не пошел, повторяем. В какой-то момент вместо ожидаемых капелек отбор внезапно идет струей. Мы в панике отворачиваем зажим, отбор прекращается и все начинается сначала только уже по четверти оборота. Итак, несколько раз, пока не удастся добиться более-менее стабильной капели. Прецизионный игольчатый кран и автономная система охлаждения с постоянным напором несколько улучшают положение, но все равно выпускать аппарат из виду во время отбора голов нельзя. Хорошо помогает точный цифровой термометр в верхней точке. Глядя на изменения его показаний, можно понять, что сейчас хлынет, и отреагировать раньше. Тем не менее, это процесс, требующий сноровки, привычки и терпения. Такова плата за относительно дешевое оборудование. Если мы наливали в куб 21 литр 30% сырца, то нам надо отобрать. 21 000 умножить на 0,3 поделить на 10 равно 630 мл голов. Это примерно 4 часа отбора, наберитесь терпения. Зато потом можно чуть прикрутить зажим, тело побежит веселее и процесс станет стабильнее. Тело составляет примерно 75% от теоретического спирта. То есть, если бы мы на выходе имели чистый спирт, то его вышло бы 4,7 литра. Однако колонна выдаст нам, усредненно по погону, нечто близкое к крепости 85 градусов, то есть 5,5 литров крепкого дистиллята. Отбирать его стоит начинать со скорости примерно литр в час, но по мере падения содержания спирта в кубе скорость отбора при неизменных настройках будет уменьшаться. Важно, не надо пытаться это компенсировать, уменьшая охлаждение первого холодильника. Начав отбор с тонкой струйки, закончите его медленной капелью, зато качество погона останется неизменным на всем его протяжении. В это время аппарат, как правило, требует минимального присмотра. На небольшие колебания скорости обращать внимание не нужно. Отбор тела прекращается либо по падению спиртозности на выходе до 40-45%, либо по верхней температуре в 85 градусов Цельсия, что соответствует этой же спиртуозности, либо до 95-96 градусов кубовой температуры, либо пока вы не почувствуете посторонние неспиртовые запахи в отборе. Чтобы, упустив по неопытности хвосты, не испортить все 5 литров тела, ближе к концу процесса отставьте основную банку в сторону и отбирайте в небольшие емкости миллилитров по 200-300 за раз. Чем ближе к концу погона, тем чаще дробите отбор. В этом случае упущенные хвосты испортят только самую последнюю пробу, а у вас будет набор тестовых порций, по которым вы сможете понять, когда стоит заканчивать отбор по вашему вкусу. Что делать с хвостовыми остатками, решайте сами. Можете сэкономить электричество и время и просто оставить их в кубе. Можете извлечь, в них все же примерно 15% от всего спирта, и добавить для укрепления в следующий, первый, не второй, перегон или перегнать отдельно на технический спирт. Полученный крепкий дистиллят осталось только купажировать, то есть разбавить до вашей любимой питьевой крепости и дать ему выстояться после этого хотя бы недели-две. Никогда не пейте сразу свежеразбавленный продукт. Ему обязательно надо дать отдохнуть. Причем чем больше, тем лучше. Со временем гармонизируются вкусы, происходят тонкие процессы взаимодействия следовых масел, спиртов и эфиров. И напиток обретает свой полный вкус. Все, ваш первый домашний дистиллят получен. Можно двигаться дальше. Направление развития. Поработав с разными продуктами на пленочной колонне и обретя некоторую уверенность в собственных силах, вы наверняка захотите двигаться дальше. И сразу встанет вопрос – куда идти по пути развития оборудования? Первое, от чего хочется избавиться любому, кто отбирал голову на пленочной колонне, это от проклятого кул-менеджмента cool – регулировки флегмового числа охлаждением. Идеальным, но дорогим шагом была бы замена колонны на дефлегматор – И когда-нибудь вы к этому придете. Но начать изучение нового принципа работы можно, используя уже имеющееся оборудование. Итак, с процесса дистилляции с укреплением мы постепенно перейдем на процесс ректификации. Из-за неустановившейся пока терминологии многие путают ректификацию как технологический процесс с получением ректификата, то есть чистого спирта. Тут стоит отличать процесс от продукта. При помощи технологии ректификации можно распрекрасно получать дистилляты, то есть напитки, сохраняющие вкус и ароматику исходного сырья. Технологическое отличие ректификации от работы пленочной колонны заключается в том, что, во-первых, мы конденсируем весь поднимающийся из куба пар, а не часть его. То есть у нас не парциальный холодильник, а абсолютный, как колонна в режиме работы на себя. Но как же отбирать продукт? а ниже дефлегматора, забирая часть флегмы в отдельный холодильник. Если мы теперь планируем использовать нашу пленочную колонну как дефлегматор, то просто перекрываем ее второй холодильник и используем только первый, зато на полную мощность. Для отбора флегмы нам понадобится еще одно устройство – узел промежуточного отбора. Он помещается ниже колонны, в нем есть трубка отбора и, обычно, штуцер для термометра. Колонна работает на себя – Весь пар конденсируется во флегму и течет обратно в куб. А узел промежуточного отбора позволяет нам отвести этот поток тонкой струйкой наружу. Внутри него просто тарелочка с трубочкой. У нас уже жидкость, но для того, чтобы она не окислялась на воздухе, ее надо охладить. И вот нам еще одно устройство – оконечный холодильник. Обычно это простейшая конструкция трубка в трубке, но годится практически любой, да хоть пресловутый змеевик в ведре. Все равно все волшебство теперь происходит до него. Самая приятная новость – нам теперь не нужно регулировать процесс через охлаждение. Мы охлаждаем наш дефлегматор всегда по максимуму, отводя тепло с избытком, и на небольшие перепады давления нам плевать. А флегмовое число мы регулируем теперь изумительно просто – краном жидкостного отбора – Liquid Management. Открыли краник побольше, потекло побыстрее, флегмовое число уменьшилось. Закрутили, отбираем медленно, возвращается в куб больше, число увеличилось. Это уже можно запросто автоматизировать при желании, но об автоматизации поговорим потом. Но если мы конденсируем весь пар и отбираем часть жидкости – то как же произойдет укрепление? Не построили ли мы таким образом очень замысловатый, но почти прямоточный дистиллятор? А вот здесь стоит обратиться ко второму отличию ректификационной технологии от дистилляции с укреплением. При работе установки с укреплением, стекающая в куб флегма прогревается, вызывая дополнительную конденсацию пара, но закипеть не успевает. Кроме того, она никак не взаимодействует с поднимающимся паром. Флегма течет пленкой по стеночке, пар поднимается в середине. Коренное отличие ректификации – создание условий для вторичного закипания флегмы. Классическое устройство для этого – тарельчатая колонна, и это следующее, что вы захотите непременно приобрести, вступив на бесконечный путь совершенствования аппарата. Не забыли, что домашняя дистилляция в первую очередь техническое хобби, а значит предела в совершенству не будет. Итак, на пути, стекающей в куб флегмы, появилось препятствие – тарелочка с дырочками. Сверху на тарелочку стекает жидкость, снизу через дырочки идет пар, и начинается красивое бульканье, в процессе которого пар, отдав часть своего тепла, успевает согреть флегму до точки кипения. Происходит тепломассообмен, при котором из пара конденсируются труднолетучие вещества, а из флегмы испаряются легколетучие. Так происходит то самое укрепление. Обогащенный легкими фракциями пар идет выше, стекающая флегма уносит тяжелые фракции обратно в куб, не давая им подняться к точке отбора. Как будто мы перегоняем наш сырец еще раз, и еще раз, и еще раз, ведь тарелок обычно несколько. Чем больше тарелок собирают в одну колонну, тем больше укрепления. Конструкция с тарелками красивая, но сложная и дорогая, поэтому чаще всего сейчас в ректификационных колоннах используют сарги – стальные утепленные трубки, в которых насыпаны всякие конденсационные элементы – пружинки, шарики, иногда просто нержавеющие мочалки для мытья сковородок. Работают они примерно так же, как тарелки, но обходятся дешевле. Итак, Подвожу итог. Логичным поступательным развитием оборудования после пленочной колонны будет переход к системе Дифлегматор ⁇ Ректификационная колонна ⁇ Причем с ролью Дифлегматора первое время прекрасно справится уже имеющееся у вас устройство в режиме работы на себя. Для работы с благородными дистиллятами вполне хватает колонны на 5 тарелок или царги аналогичной длины. Но, разумеется, Всегда есть к чему стремиться дальше. Вот, например, «У меня». «Как это сделано у меня?» — четыре. Все изложенное в этой главе не является рекламой какого-либо производителя. Мой выбор не является обязательной рекомендацией для вас. Приверженность определенному бренду — это как у профессиональных фотографов Nikon Canon. Не то чтобы один как-то заметно лучше другого но купив первый аппарат, дальше уже по поневоле придерживаешься той же линейки из-за совместимости. Так и тут. Купив пленочную колонну более-менее случайно, я так и продолжил докупать модули. Это проще, чем городить переходники. Начинаем снизу. Индукционная плитка. Самая простая плитка на 2 кВт. Ничего особенного. Куб – самая старая часть оборудования. У меня несколько кубов разного объема, но основной всего 25 литров. Фактически, это большая кастрюля из нержавейки, на которую наварена круглая плоскость с отверстием под крышку на винтах. Куб без стенов работает с индукционным нагревом. Небольшой куб выглядит узким местом системы, Но на это есть причина. Именно 20 литров сырца успевает откапать с утра до вечера с учетом первичной работы колонны на себя и последующего покапельного отбора голов. Если увеличивать бак, то у него придется ночевать или доверяться автоматике полностью. Разумеется, можно увеличить скорость отбора, подав больше мощности в нагрев. Но тогда перестанет справляться автономная система охлаждения. Придется переделывать ее. Это бесконечная гонка вооружений, а спешить меня при моих объемах производства некуда. Так что 25 литров и 2 кВт. Куб оснащен водомерным стеклом из силиконовой трубочки на двух вваренных патрубках и сливным краном, обычным полдюймовым сантехническим. Крышка прижимается по периметру гайками-барашками на силиконовую прокладку. На крышке дюймовый штуцер, Под колонну приходится использовать переходник, но переваривать не хочу. Очень уж удобно при использовании куба в качестве парогенератора. А также штуцерок для термометра и аварийный срывной клапан. Выше него в полном наборе оборудования стоит так называемый польский буфер. Устройство малоизвестное и не очень популярное. Это утепленная металлическая емкость на 3 литра с встроенной тарельчато-колпачковой колонной. Как бы куб на кубе промежуточное звено. Фактически, для остальной колонны кубом является именно он. Это повышает стабильность работы системы. Ведь, в отличие от куба, в буфере не понижается уровень и гораздо дольше не падает спиртуозность. Про буфер можно долго рассказывать, но основная его функция – удержание в себе тяжелых фракций. И самое главное – изоамилола, проклятие зерновых дистиллятов, очень вонючей и коварной примеси, которая иногда не сидится в кубе, даже когда до хвостовых фракций еще далеко. Буфер резко снижает вероятность ее попадания в продукт. Дальше тарельчато-колпачковая колонна, основное устройство фракционирования. В ней идет красивый барботаж, разделяющий фракции флегмы. У меня она медная, пятитарельчатая. Медь имеет свои плюсы и минусы. Ее надо периодически восстанавливать лимонной кислотой и чистить. Зато присутствует медное волшебство – изменение вкуса, в которое кто-то верит, а кто-то нет. Колонна с тарелками из нержавейки практичнее и дешевле, но никакого волшебства. Выше – царгопастеризации. Еще одно устройство из маловостребованных, потому что почти никто не понимает, зачем она нужна. Она служит для удержания в себе легких фракций – голов в процессе отбора тела. После отбора голов, как бы тщательно он ни проводился, некоторое количество легких фракций образуется уже в процессе самого перегона. Царга, имея высокую удерживающую способность, позволяет держать их выше точки отбора. Отбор тела ведется в ее нижней части. Является хорошим дополнением к польскому буферу, который как раз склонен слегка размазывать головы по погону. Отбор тела не в верхней точке колонны, а ниже царги, почти посередине, рассчитан на работу с благородными дистиллятами. Этот прием снижает крепость погона, примерно до 90 градусов, зато оставляет больше ароматики. Если этот отбор не использовать, забирая флегму непосредственно из дефлегматора, то царга превращается в обычную укрепляющую, что позволяет поднять крепость отбора до 95 градусов. Верхняя точка системы – дефлегматор. Устройство, конденсирующее пары спирта в флегму. В нем циркулирует охлаждающая жидкость и происходит полная конденсация пара. У него есть своя точка отбора, где я отбираю головы. Это именно та фракция, которую надо отбирать как можно выше по колонне. Для этого на выходе дефлегматора стоит свой холодильник. Небольшой и малопроизводительный. Но для покапельного отбора голов больше и не надо. У меня он самопаянный из меди. Основной отбор при работе с благородными дистиллятами происходит в нижней точке царги пастеризации. Скорость отбора, а значит и флегмовое число, регулируется прецизионным дорогим игольчатым краном с запорной арматурой из нержавейки. За ним смонтирован электроклапан. Это специальный клапан для пищевого оборудования. Такие стоят в кофейных автоматах. Задача этого клапана – закрывать отбор по команде термостата, но об этом я расскажу чуть позже. Ниже – конечная точка системы, финальный охладитель готового продукта, нержавеющий – конструкция трубка в трубке. За ним уже приемная емкость. Разумеется, конфигурация этого аппарата не является обязательной и даже рекомендуемой. Он подходит именно для моих условий, привычек, сырья и продуктов. Со временем, набравшись опыта, вы найдете какое-то свое решение – Ну а пока буквально несколько слов об автоматике и контроле. Малая автоматизация. Значительная длительность перегонных процессов очень мотивирует на то, чтобы аппарат работал как-нибудь сам, без постоянного вмешательства оператора. Поэтому систем автоматизации придумано довольно много. Электроника сейчас дешева. Энтузиастов хватает, так что в интернете можно найти множество схем, алгоритмов и даже готового софта, как под обычные большие компьютеры, так и под микрокомпьютеры типа Arduino. Продаются даже готовые наборы автоматики. Копаться в этой теме можно бесконечно, я и сам не избежал этой моды, проведя множество экспериментов. Однако глава эта будет довольно короткой, потому что результатом моих изысканий стал отказ от автоматики сверх самого необходимого минимума. Дело в том, что автоматизировать можно только работу ректификационных колонн, где получается спирт высокой очистки. Они действительно имеют алгоритмизируемый цикл и обладают высокой стабильностью вида «Если в точке А сейчас температура Т1, то на выходе фракция номер 1». Когда температура Т1 сменится на температуру Т2, следует закрыть этот клапан и открыть тот, перенаправляя отбор в другую емкость. Однако при работе с благородными дистиллятами из разного сырья такой точности отбора не бывает. И решение о начале или прекращении отбора очередной фракции принимается по органолептике. Температура важна, но она справочный фактор, сигнализирующий оператору, что пора обратить внимание и провести контроль. Исходя из этого и сформировалось мое представление о достаточном уровне малой автоматизации. Основа всей автоматики и контроля – термометр. Все, что нам нужно знать о происходящих в аппарате процессах, мы сравнительно легко вычисляем, измеряя температуры в разных точках. Кубовая температура, температура конденсации флегмы в дефлегматоре, температура в точке отбора, дельта температур куб буфер. Сразу скажу. Красивые стрелочные биметаллические термометры, которыми любят оснащать свои аппараты многие производители, это не измерительный прибор, а декоративный элемент. Их точность совершенно недостаточна для контроля. Более того, даже большинство цифровых электронных термометров, особенно популярных в силу дешевизны кулинарных, для этой задачи не очень-то годятся, в силу нестабильности параметров и невысокой точности. По опыту я пришел к использованию электронных термостатов с цифровыми датчиками DS18B20 порядка 500 рублей при покупке из Китая. Они имеют точность срабатывания в пределах одной градуса. По большей части их функция в моем случае – подача оператору, то есть мне, сигнала, что пора подойти к аппарату и проверить режим. По достижении определенного температурного порога термостат подает сигнал. Зажигает лампочку, звенит в звонок, отправляет СМС или пуш уведомление на телефон. И оператор вспоминает. «А, ну да, у меня же аппарат в сарае работает. Похоже, скоро хвосты пойдут. Надо посуду поменять». Единственное устройство с обратной связью, то есть условно-автоматическое, которое я на данный момент использую, это связка термостат-клапан-отбора. Оно не является сколько-нибудь обязательным, но его работа хорошо иллюстрирует принципы отбора в аппаратах с дефлегматорами, так что заслуживает немного внимания. Устройство очень простое. В дефлегматор вставлен датчик температуры, термостат по его показаниям включает или выключает исполнительное устройство, которым является клапан на выходе из точки отбора. Когда головы закончились и пошел отбор тела, температура в дефлегматоре надолго стабилизируется и становится примерно равной температуре кипения спирта – 78 градусов плюс-минус поправка на атмосферное давление и погрешность оборудования. В этот момент настраивается термостат, таким образом, чтобы при повышении этой температуры на десятую градуса клапан закрывался, а при понижении обратно открывался снова. Очень просто и совершенно не требует никаких микрокомпьютеров. Пока идет отбор тела, температура не меняется, клапан все время открыт. Но вот начинают подходить хвостовые фракции. Они более тяжелые, кипят при более высокой температуре, а значит и температура флегмы в дефлегматоре начинает повышаться. Но как только она повысилась, термостат закрывает клапан и прекращает отбор. Предхвостовые фракции в отбор не попали, колонна перешла в режим работы на себя. Что происходит дальше? После прекращения отбора флегмовое число системы резко повышается, а увеличение флегмового числа на работающей колонне приводит к повышению эффективности разделения и увеличению содержания низкокипящих компонентов в дистилляте. То есть, говоря человеческим языком, хвосты опускаются обратно вниз по колонне, а вверх поднимаются остатки спирта. При этом температура в дефлегматоре уменьшается, клапан открывается, снова идет отбор. Флегмовое число падает, хвосты начинают подниматься по колонне, достигают дефлегматора, температура повышается, клапан закрывается. И цикл повторяется снова до тех пор, пока легких фракций не становится недостаточно для снижения температуры и из очередного цикла аппарат не выходит. Клапан остается закрытым, отбор тела завершен, в колонне только хвосты. Работа такой простой автоматики позволяет довольно надежно избегать попадания хвостовых фракций в отбор и более полно отбирать спирт. В менее критичных по точности измерения задачах, например, таких как управление включением вентилятора в системе охлаждения, можно использовать совсем дешевые термостаты W1209, о которых уже шла речь в начале книги. На этом аппаратную часть дистилляции можно считать изложенной в достаточной для понимания степени. Пришло время перейти к практическим работам.